Глава семнадцатая «А знаешь, зачем я тебя еще к себе позвал?» — сказал Сашка, когда мы подходили к двери в его квартиру. Я покачала головой и посмотрела на друга с подозрением. «Зачем?» — чтобы ты еще раз поглядела на мое обиталище и поняла, как колоссально тебе повезло. «Да, от скромности ты не умрешь. «Это точно!» — фыркнул Сашка. Достал ключи, загремел ими. И мне вдруг почудилось, что он еле слышно пробормотал. Я умру от воздержания. Что-что? — удивилась я. Ничего, никакой, говорю, скромности, сплошная наглость. А, странно. Слуховые галлюцинации у меня, что ли, начались. Дверь открылась, и мы зашли внутрь. Я сразу же мечтательно вздохнула. Хотя я была здесь пару-тройку раз и прекрасно помнила, что там дальше, не смогла удержаться от восторженного разглядывания помещений. Я выросла в крошечной хрущевке с потолками, в которые можно было врезаться головой, если хорошенько подпрыгнуть. Если сесть посреди нашей кухни на стул, то вполне легко можно дотянуться до любого ее угла. И балкона не имеется, не квартира, клетка. У Сашки все было иначе. Престорная прихожая, три комнаты, два балкона, маленькая кладовка, которую он превратил в гардеробную, но самое главное кухня. На ней можно было танцевать, и даже холодильник помещается. Увы, но на родительскую кухню люди-то с трудом влезают, не говоря уже о холодильниках. А еще здесь есть моя мечта, а именно посудомоечная машина. В общем, минут десять я бегала и рассматривала все с восторженным видом. Любовалась видом с балкона в гостиной, поглазела на аккуратно уложенную плитку в ванной. У нас она давно со сколами. Поохала на гардеробную и, в конце концов, застыла на кухне, в приступе умиления, любуясь на посудомоечную машину. «У меня еще микроволновка есть», — хмыкнул Сашка, подходя ко мне сзади. Я покачала головой. Микроволновка вещь бесполезная, если умеешь готовить. В духовке все получается гораздо вкуснее. А вот посудомойка, как я ее хотела. Но на нашей кухне либо посудомойка, либо плита. Жесткий выбор. Угу. Пойдем, покажу тебе твою комнату. О боже, у меня будет своя комната! От восторга я едва не запищала. Но сдерживалась я до тех пор, пока не вошла туда. И не увидела, что это та самая комната, о которой я думала, но стеснялась сказать Сашке. Самая маленькая в его квартире, но с выходом на балкон. Второй балкон, поменьше. Со стенкой из книжных шкафов, деревянным бюро в старинном стиле, большими зеркалами в резной раме, подстать бюро. И с огромным пиратским сундуком. Красота. Была тут и кровать, точнее, диван, но он раздвигался, превращаясь в полноценное двуспальное ложе. «Сейчас разберу, застелю и можешь ложиться», сказал Сашка, наблюдая за мной с улыбкой. «Только дам тебе какую-нибудь свою футболку». «Зачем?» — не поняла я. «Опыта ночевок в чужих квартирах без собственных вещей у меня не имелось». Лебедев усмехнулся. «Захочешь ночью в туалет сходить?» «Что, сарафан будешь нацеплять? Долго же и неудобно. Футболки проще». Я смутилась. «Да, Стася, будь ты Сашкой, давно бы уже догадалась, что перед тобой человек неискушённый в подобных делах». Но Лебедев молчал, только улыбался, раздвигая диван и застилая его. А я, поколебавшись немного, решила в это время сходить в ванную и подготовиться ко сну. Сашка оказался прав насчет футболки. Весьма неудобно было снимать сарафан и принимать душ, а потом снова натягивать грязную одежду на чистое и слегка влажное тело. С халатом было бы проще, но брать халат Лебедева я постеснялась. Сашка уже застелил мне постель и щеголял по квартире в коротких ярко-зелёных шортах, сверкая голым торсом. Я, не ожидающая подобного зрелища, сразу непроизвольно отвела глаза. Стась, протянул Лебедев, подходя ближе и дотрагиваясь кончиками пальцев до моего подбородка, заставляя посмотреть на себя. Ты, я надеюсь, не считала, что я во время нашего совместного проживания буду тут в костюме с галстуком рассекать? — Не считала, пискнула я, но почти тут же охнула. Сашка ревком прижал меня к себе. Смешная ты, Стась. Давай, обними меня, не бойся. Я не кусаюсь. Неужели? Фыркнула я, пытаясь скрыть собственную неловкость. Честное слово. Если только совсем не больно и очень приятно. Саша, не надо пошлостей. Он засмеялся. Экая у тебя фантазия, Стась. Ну, я долго буду ждать. Замёрз уже. Обнимай давай. Зачем? Возмутилась я. Тут зрителей нет. Лебедев вздохнул, закатил глаза, а потом взял мои руки, одну положил себе на грудь, другую — на плечо. «И чего ты врешь? – буркнула я изо всех сил, стараясь не смущаться. Замерз, замерз, горячий весь». «Значит, ты замерзла. Надо тебя согреть», — усмехнулся этот нахал, начиная растирать мне спину. Я засмеялась и попыталась оттолкнуть его от себя. «Вот, так уже лучше. Кстати, футболку я тебе на постель положил. Ходи на здоровье». «Спасибо», — шепнула я. Сашка посмотрел на меня каким-то очень странным взглядом, фыркнул, быстро чмокнул в щеку и выпустил из объятий. Все, Стась, спокойной ночи». «Да, и тебе», — быстро сказала я и помчалась в свою комнату, подальше от всяких соблазнов и искушений. Вообще на новом месте я обычно засыпаю долго и нудно, ворочаюсь, вздыхаю, охаю и, вполне возможно, даже храплю. Но на сей раз я уснула довольно быстро. Наверное, до канала волнения последних дней. Но и свою роль сыграло отсутствие Ленки под боком. С ней я никогда не знала, что будет, когда я проснусь. Столько всего пережила за два года ее подросткового бунта, Помню, однажды она спрятала мои трусы. Абсолютно все. Мне на работу, трусов нет. Пришлось идти без них, по пути заходить в магазин и покупать новые. Я усмехнулась, вспомнив этот случай. При всех своих недостатках Лебедеву даже в голову не придет прятать мои трусы.